Из-за встречи с атмосферой Эмир, уносясь по новой орбите прочь от Земли, неторопливо вращался. Точные параметры этой орбиты вычислили минут через 15-20, после чего стало ясно. На то, чтобы принять меры к своему спасению, у них меньше четырех часов. Пройди все идеально. Запуск реактора замедлил бы Эмир настолько, что для встречи с Изи потребовалось бы лишь несколько совсем незначительных дельты В, На это они надеялись, но всерьез не рассчитывали. Более реалистичной была надежда, что удастся хоть как-то сбросить скорость и снизить апогей. Это число – расстояние между Землей и Эмиром в верхней точке орбиты – напрямую зависело от скорости в нижней точке. Поскольку корабль рухнул к Земле с очень высокого апогея далеко за лунной орбитой, с атмосферой он встретился на огромной скорости. Вся та скорость, которую он потерял за счет торможения ядерно-реакторным двигателем и от трения о воздух, в переводе на орбитальный язык означала существенно более низкий последующий апогей, до которого, в зависимости от того, что покажут расчеты, оставались часы, дни или даже недели. Когда орбиту рассчитали, выяснилось, что речь идет о часах. В некотором смысле и мир даже близко не попал в цель. Дельта-В составляла лишь около трети желаемой. Однако, даже этого хватило, чтобы апогей из точки далеко за лунной орбитой переместился на расстояние лишь примерно втрое дальше от орбиты Изи. Соответственно, и период длительность одного витка орбиты уменьшился с 75 дней до 8 часов. Настолько сильно сравнительно небольшая Дельта В меняет эти параметры. С другой стороны, на то, чтобы Эмир прошел остаток пути до орбиты Изи, потребуется Дельта-В вдвое больше, чем то, что им удалось выжить из реактора на этот раз. Однако прежде надо решить вопрос выживания в ближайшие 8 часов. Апогей и мира изменился очень сильно, но высота перигея осталась все той же, иными словами, опасно низкой. Если ничего не предпринимать, на следующем витке они снова с ревом стукнутся об атмосферу. С определенной точки зрения слегка поднять перегей и уже никогда не беспокоиться о входе в атмосферу довольно просто. Достаточно выполнить небольшой, но тщательно рассчитанный запуск двигателя в апогеи. Для обычной космической миссии задача совершенно банальная. Сейчас же положение осложнялось двумя обстоятельствами. Во-первых, успешное снижение апогея и периода обращения наложило на них жесткие временные рамки двигатель следовало запустить через 4 часа после перигея. Вторая сложность заключалась в том, что корабль медленно вращался. Это означало, что их ядерный и реакторный двигатель, если и был в какой-то момент направлен в нужную сторону, то лишь по чистой случайности. Во время длительного запуска в перигеи сопло должно было смотреть вперед и работать как огромный тормозной двигатель. Запуск в апогее нужен, чтобы слегка разогнать корабль. Сопло при этом должно было смотреть назад. Но пока корабль вращается, оно направлено попросту куда попало. Итак, сейчас требовалось стабилизировать ориентацию и мира погасить нежелательное вращение маневровыми двигателями. При первой пробной попытке обнаружилось, что двигатели по сравнению с инерцией огромной ледяной глыбы чересчур слабы. Говоря аэродинамическим жаргоном, им недоставало контроля. Эмир вел себя словно грузовик, который занесло на разлившемся масле, и он почти не слушается руля. Огромный расход массы при запуске двигателя несколько уменьшил проблему. Тонны и тонны льда вылетели через сопла в виде пара. Эмир стал легче и, как следствие, послушней. Вычислить, насколько именно послушнее и что это означает для маневровых двигателей с точки зрения контроля, само по себе оказалось немаленькой задачей. Добрых полчаса ушло лишь на грубую оценку. Результат не слишком обнадеживал. За оставшиеся три часа не было решительно никакой возможности остановить вращение и мира двигателями контроля ориентации, предназначенными лишь для небольших корректировок в течение длительного времени. Вращение не было особо быстрым. Экипаж в командном модуле его почти не чувствовал. Однако исключало запуск основного двигателя. Если запуск не состоится через три часа, они снова зацепят атмосферу еще через четыре, а потом еще через восемь. Один проход наподобие уже состоявшегося у них еще есть шанс пережить, но два – никаких. Как только Маркус все понял, он разделил экипаж пополам, оставил Дину и Дзиро в кают-компании командного модуля заниматься главным двигателем, а сам вместе с Вячеславом поднялся наверх заняться контролем ориентации. Задачу, стоявшую перед Диной, по сравнению с остальными, сложно было назвать рутиной. Запустив двигатель в Пиригее, она израсходовала большую часть запасенного бункера льда. Несколько шнеков заклинило, а процесс добычи льда в целом пошел в разнос, поскольку Дине приходилось раз за разом находить импровизированные решения сыпавшихся повсюду проблем. Роботы находились не там, где нужно, Какие-то бункеры были переполнены, какие-то пусты. Нужно было копать новый лед и перераспределять старый. Привести все в порядок до запуска три часа спустя было задачей не то чтобы не но требующей полной сосредоточенности. Аналогичным образом Дзиро тоже должен был решить кое-какие проблемы с реактором. Обоим в следующие три часа предстояло пахать без перерыва, чтобы все было готово к запуску в апогее при условии, что другая половина экипажа за оставшееся время найдет способ правильно сориентировать и мир. Маркус перенес эту деятельность в другую часть корабля, чтобы не отвлекать мотористов. Во всяком случае, так он объявил. Однако, когда Дина ненадолго отвлеклась от работы, пока компилируется код или чтобы перекусить, она каждый раз обнаруживала, что задается вопросом, чем они там, собственно, заняты. Методом исключения выходило чем-то имеющим отношение к новому Керду. То, что маневровые двигатели Эмира не справятся, было уже доказано. Нужную тягу имел только маршевый двигатель нового Керда. Проблема заключалась в том, что он смотрел во вполне в определенном направлении, которое, увы, не подходило для коррекции. Доведя эту логическую цепочку до завершения, Дина так разнервничалась, что это стало мешать ее работе даже больше, чем если бы Маркус и Слава находились с ней в одной комнате. Она сдерживала любопытство и беспокойство до тех пор, пока не убедилась, что двигателю хватит льда на запуск в апогее. Работа закончена. До самого запуска осталось полчаса. Похоже, у Дзиро тоже все под контролем. Резкий удар эхом отдавшийся в стенах командного модуля, дал ей повод вызвать на экран несколько видеотрансляций, а также подключиться к аудиоканалу, которым пользовались Маркус и Слава. Роботы, рассыпанные по всей поверхности Эмира, одолжили ей свои глаза повернуть в любую сторону. Несмотря на это, у нее ушло несколько минут, чтобы составить для себя картину происходящего. Новый Керт отстыковался от Эмира. Его нигде не было видно. Маркус предположительно находился за его пультом управления. Снаружи и мира наблюдался человек в скафандре, идущий по направлению к корме, используя пару хватов в качестве передвижных точек опоры. Надо полагать, Вячеслав. От ног у него расходились толстые белые усы. Дина не сразу сообразила, что это. Он примотал сапоги к спинам хватов кабельными стяжками, концы которых и торчали усами. При виде подобной импровизации насовские инженеры старой школы перевернулись бы в гробу, не лиши их каменный ливень такой возможности. Однако за последние два года, особенно за последние две недели, басяцкая инженерия уже вошла в привычку. Оставался вопрос, чем же, черт побери, настолько увлекательным занят Маркус, раз уж Слава проявил такую изобретательность, располагая лишь двумя роботами и пакетом стяжек. Тут Дина, наконец, разглядела новый Керт на камере Буки, закрепившегося на корме осколка примерно на полпути между ее краем и изевом сопла. Кораблик висел в метрах в ста, испуская из маневровых двигателей белые струи каждые несколько секунд. Он пытался удержаться позади медленно вращающегося осколка. Маркус шел на ручном управлении. И да, скучать ему не приходилось. Воссоздать в уме общую стереометрическую картину было нелегко но Дина более или менее убедила себя, что слава идет примерно в том же направлении, куда нацелился Маркус. Каждый по-своему, но оба стремились к одному участку осколка – углу, выступающему там, где широкая часть сахарной головы заканчивалась резкой, но изломанной гранью, переходящей в основание. Здесь в лед был вморожен кусок стального каркаса, размером примерно в автомобиль. На нем крепилась гроздь небольших конических ракетных двигателей – одна из маневровых систем, оказавшимся слишком слабенькими для нынешней задачи. Нацелив туда другую камеру, Дина увидела, что из двух сопел исходят равные струи бело-голубого пламени. Эти двигатели непрерывно работали на полной мощности, чего их конструкция не предусматривала. Однако системы ориентации и мира рассчитали, что в этих двух направлениях требуется усилие, а для того, чтобы достичь запрограммированной цели, развернуть корабль носом вперед и соплом назад, усилия требовалось очень много. Дина поняла. Ее догадку подтвердили переговоры на смеси английского, немецкого и русского между Маркусом и Вячеславом, которые она теперь могла слышать. Мысленным взором она видела и мир таким, как его наблюдал Маркус через передний иллюминатор нового Керда. Огромная дрейфующая глыба черного льда в форме наконечника стрелы, в основном погруженная во мрак, но на носу и по углам – украшения мигающими белыми огоньками и струйками горячего газа, выхлопом двигателей, которыми управляет изнутри автоматическая программа. Некоторые вспыхивали и снова гасли. Иногда там, где требовалась большая тяга, двигатели включались надолго. Такие постоянно работающие двигатели должны быть отлично видны на черном фоне космоса. Маркусу не требовалось рассчитывать в голове вращения и мира Не было нужды знать, какова его угловая скорость относительно каждой из осей и какой требуется момент импульса, чтобы ее скомпенсировать. Ему даже был не нужен интерфейс планшета. Достаточно облетатель дину в поисках мест, где маневровые двигатели работают в непрерывном режиме. Это будут именно те, что не справляются с нагрузкой там, где она нужнее всего. Соответственно, именно там двигатель нового Кэрда можно использовать с наибольшей эффективностью. Только как изображение грозди маневровиков заслонила размытая серая фигура? Вячеслав прошел перед самой камерой. Затем он появился снова, уже в фокусе, нашарил на поясе фал с карабином и прицепил его к торчащему изо льда пруту каркаса. Дина слышала его тяжелое дыхание. Держась за каркас левой рукой, он просунул правую между прутьями. Потыкавшись некоторое время, он что-то нащупал и с минуту был занят каким-то делом, судя по тому, как слегка подергивается рука. Реактивные струи дрогнули и растаяли. «Готово!» – сообщил Вячеслав. «Извини, клапан заклинило. Давай в сторону, товарищ!» – потребовал Маркус. «Даю!» – отозвался Слава. Отстегнув карабин, он отклонился от каркаса, полностью доверив сцепление пристегнутым к ногам хватом, и зашагал прочь мучительно медленной походкой человека, движущегося сквозь сахарный сироп. «Приступай!» И добавил немецкую фразу, которая, если Дина ничего не перепутала, означала «Если не получится, нам так и так конец». Новый Кэрт уплыл из кадра. Несколько секунд Дина перенацеливала камеру. Кораблик приближался к Эмиру, идя точно на маневровый комплекс, отключенный славой и под углом ровно посередине между двумя только что работавшими двигателями. Логика была очевидной, хотя метод совершенно безумный. Новый Кэрт намерен выполнить задачу, с которой не справился крошечный маневровик. Маркус должен был направить его маршевый двигатель в нужную сторону, а именно, примерно посередине между теми, которые пытались выполнить требуемую работу. Все так, но при этом ему надо установить механическое соединение между новым «Кердом» и «Осколком», чтобы передать ледяной массе импульс большого двигателя. Судя по всему, он собирался этого достичь, ударив маленьким кораблем в большой. Столкновение было бы медленным, так портативный буксир упирается носом в борт нефтяного танкера, чтобы подтолкнуть его к причальной стене. И тем не менее, это было бы столкновение. Космические корабли для такого не предназначены. Пальцы Дины до боли сжавшие край столешницы чуть расслабились, когда за секунду до удара Маркус включил тормозные двигатели, замедлившие новый Керт в самый момент касания. И все равно Дина услышала и почувствовала хруст, отдавшийся эхом в стенах ледяного дворца. За последний час-два она такое уже слышала, каждый раз удивляясь, что бы это значило. Очевидно, Маркус не впервые проделывает этот трюк. Он целился туда, где изо льда торчит каркас, образуя что-то вроде ловушки, способной удержать нос нового Керда на месте, пока работает главный двигатель. До сих пор весь импульс шел от маневровок двигателей на корме. Однако Дина, которая через передний иллюминатор видела лицо Маркуса, заметила, что он что-то делает на сенсорном экране, служившем новому Керду панелью управления, и догадалась, что последует дальше. Она открыла окно интерфейса управления системой ориентации и мира и обнаружила там совершенно совершенно бедлам. По всему осколку лихорадочно работали маневровые двигатели, подсвеченные тревожными иконками, рапортующими, что им не хватает топлива или времени, или что сопло перегрето. Блок, куда только что врезался Маркус, мигал красным. Это означало, что его соединение с системой вообще потеряно. Графики внизу экрана и трехмерная модель осколков пространстве показывали, насколько они еще далеко от состояния, которого хотелось бы достичь. Она услышала небольшую симфонию из скрежета, скрипов и хлопков и почувствовала, что корабль под ней поворачивается. Новый Керт на видео был залит белым сиянием. Маршевый двигатель заработал на полную мощность. Графики ориентации показывали перемену в лучшую сторону. «Неплохо», – прокомментировал Дзиро. «Но мы развернемся дальше, чем нужно?» «Если я не ошибся со временем, то нет», — ответил Маркус. «Мы довернемся в нужном направлении как раз в момент запуска двигателя в апогее. Уже потом, да, развернемся дальше. Но у нас хватит времени, чтобы это исправить». Его слова были прерваны коротким восклицанием, за которым последовал глухой удар. Маркус вырвался по-немецки, и связь отключилась. Взглянув на видео, Дина обнаружил что новый Кэрт отклоняется куда-то в сторону — Пламя двигателя потухло. Каркас, в который упирался новый Кэрт, не выдержал мощи маршевого двигателя и сложился, так что корабль развернуло. Сейчас он лежал практически на боку, а между его корпусом и кормой Эмира были зажаты сплющенные останки маневрового комплекса. «Пошел какой-то газ», — негромко заметил Дзиро. «Или дым». Он был прав. Глаз распознавал дым не сразу поскольку в космосе он ведет себя не так, как в атмосфере и под воздействием тяжести. Однако что-то сейчас горело, или как минимум тлело, под самым корпусом нового Керда, в каком-то метре от места, где находился Маркус. горячее сопла маневровика проплавляет корпус», — сообщил Слава. Маркус снова вышел на связь. «Диро и Дина, приготовиться к запуску главного двигателя в апогее!» Речь прервалась, у Маркуса сдавило горло, он начал кашлять. Когда он заговорил снова, тембр голоса был, словно он задыхается. «Через две минуты. Не отвлекаться. приступить к предстартовым процедурам. Вячеслав поможет мне решить мою проблемку». Теперь Маркус кашлял уже непрерывно. «Отбой!» – выдавил он. Нарушив приказ, Дина бросила взгляд на видео, показывающее нос нового Керда. Маркуса в иллюминатор было уже не разглядеть, только дым и сквозь него мигающее яркое пламя пожара. Осознание того, что происходит, ударило Дину в лоб, словно кирпичом. Изо всех сил, ухватившись за столешницу, она зажмурилась, почувствовала, как глаза наполняются горячей влагой, а ноздри соплями. «Дина», — сказал Дзиру, — «нужно запускать предстартовую проверку шнеков». Она открыла глаза и обнаружила, что на месте контрольных окон плавают лишь мутные пятна. «Если это имеет хоть какое-то значение, прошу тебя, приступай», сказал Дзиро, потом закрыл одной рукой микрофон своей гарнитуры, заглушая звук и добавил «Наверное, он нас слышит». Дина вытянула руку и набрала команду «Шнек номер один», объявила она «Пошел» и ударила по клавишу ввода. И так по всему списку. Чем дальше шла, тем легче ей давалось. Дзиро тем временем выполнял свою работу, аккуратно, тихо и деловито. Когда реактор вышел на полную мощность точно по расписанию, Дина не применула об этом сообщить. Громко, на случай, если Маркус их слышит. Только потом она перевела взгляд на видео, ожидая увидеть место последнего упокоения Маркуса, заполненный ядовитым дымом склем. Но ничего этого там не оказалось. Только раздавленный каркас и Вячеслав, который стоял, держать за него одной рукой, И вглядывался куда-то за корму На заднем плане Расширяющееся облако пара размером с Манхэттен Выброшенное реактором «Дзиро» «Слава», — позвал Адина «Где?» «Отвалился», — ответил Слава «Когда включился двигатель И мы стали уклоняться Новый Керт решил с нами не лететь» «А потом?» «Потом он попал в струю пара И его отбросил еще дальше Я уже его почти не вижу» Ой Дина Что Слава? Маркус был уже мертв